Историческая истина, если ее вообще возможно на этом пути найти, требует менее хрупких оснований. Поскольку дело касается документов, утверждение подлинности Дмитрия зиждется все еще только на упомянутом уже донесении, где Вишневецкий выступил в качестве переводчика слов претендента. Это, конечно, довольно слабая точка опоры. В том виде, в каком признание Дмитрия представлено в этом рассказе, оно кишит неправдоподобностями, неточностями и необъяснимыми умалчиваниями. Его спас Пистун. Предусматривая покушение на жизнь царевича, он укладывал другого ребенка в его кровать, и однажды в полночь убийцы поразили эту жертву. Но следствие 1591 года утверждает, что несчастье произошло средь бела дня. Впрочем, было ли дело ночью или днем, но ведь труп-то должны же были узнать. И как звали этого предусмотрительного воспитателя? И где после этого события нашел он надежное убежище для своего питомца? Дмитрий ничего об этом не говорит. Но, быть может, это не то, что рассказывал претендент, будучи в Брагине. В общем, донесение, отправленное Вышневецким в Краков, сводится к своему роду интервью. А пререкание между интервьюируемым и интервьюирующим – повседневное явление. К тому же мы не обладаем даже подлинником этого документа. Его первый издатель Новаковский пользовался латинским переводом Заимствованным из архивов Ватикана, куда доставил его рангони нунции в Польше. Но были и другие значительно разнящиеся от него переводы этого рассказа, а потому возникают вопросы, обладал ли сам рангони подлинником, воспользовался ли он услугами точного перевода. Те выражения, которые употребляет Дмитрий, когда говорит о своем отце, в тексте Рангони делают точность этого документа весьма подозрительный. Но допустим, что перевод этот несомненно точен. В совокупности, как это доказывает переписка, возникшая по поводу Дмитрия между Сигизмундом и польскими сенаторами, Рангони доставил почти точный перевод. Предположим еще, что каким-то чудом э, Вешневецкий не менее точно передал слова протежируемого им юноша. Углическое следствие дает возможность угадать, при каких обстоятельствах Дмитрий был спасен. Но он не мог сказать всей правды. Он не мог признаться, что поранил себя в припадке подучей болезни. Да, впрочем, он, может быть, и не знал правды. Воспоминание о таком припадке и о том, что непосредственно за ним последовало, легко могло изгладиться из памяти семилетнего ребенка, и замениться какой-нибудь более или менее хитроумной басней. Но обратимся к обсуждению противоположного положения. Оно имеет своим исходным пунктом ряд грамот, обнародованных при появлении претендента правительством Бориса или внушенных им. В том числе находится и знаменитая кружная грамота патриарха Иова, с которой 14 января 1605 года он обратился к духовенству всей земли. В этой грамоте он устанавливает тождество претендента Сотрепьевым таким образом. Монах, носивший это имя, бежал из Москвы, и многие свидетели, в том числе некий Венедикт и некий Степан, доложили патриарху, что они признали этого монаха на пути из Москвы в Киев, что это именно он, объявился затем у князя Вишневецкого в Брагине и выдал себя там за царевича Дмитрия. Таково официальное изложение дела. Нельзя сказать, чтобы оно было очень убедительно. Указанные свидетели не были в Брагине. Они не видали бежавшего монаха с тех пор, как он принял имя Дмитрия. Как же узнали они все то, за достоверность чего ручаются?» Да, впрочем, чего и стоят их показания, ведь это бродяги и воры, и патриарх сам признает это. А с другой стороны, кто такой Гришка Атрепьев? Сын боярский, как я уже сказал, член рода Нелидовых, один из представителей которого Данила Борисович получил в 1497 году прозвище Отрепьев. Гришка или Григорий бурно провел молодость – Он был среди челяди в доме Михаила Романова, но его прогнали за дурное поведение. Его взял к себе отец, но он несколько раз пытался убежать от отца. И когда ему грозило суровое наказание за какое-то более тяжкое преступление, он решил принять монашество в одном из монастырей Ярославской области, в Железном Борке. Затем ему удалось пристроиться в Чудовом монастыре в Москве. Здесь после двухлетнего пребывания его стали ценить как искусного переписчика, и сам патриарх Иов, посвятив его в диаконы, взял к себе для услуг по письменной работе. Но этот искусный писец оказался распутником, пьяницей и вором, и вновь принужден был бежать. В 1593 году, этот год указывается в первых грамотах Бориса, он скрылся в Польшу, где у него возникла мысль выдать себя за царевича Дмитрия. Слечая биографические сведения, которые сообщают официальные документы и разные повествования летописцев, находившихся под их влиянием, мы найдем некоторые различия в подробностях. В совокупности свои, однако, те черты, на которые я указал, воспроизведены почти одинаково во всех памятниках, и они внушают представление о человеке, личность которого в Москве не могла быть предметом какого-либо сомнения. Гришка был знакомым человеком и как слуга Романовых, и как слуга патриарха. Он пользовался даже некоторой известностью, правда, не совсем достославной, но довольно широкой. Мало того, в 1593 году его первая молодость уже прошла, если даже отвергнуть эту впоследствии исправленную дату, представляется все еще трудным установить хронологию на основании вышеизложенного жизнеописания а еще того менее возможно согласовать его с числовыми данными биографии претендента. После 1601 года Гришка не мог служить у Михаила Романова, потому что в это время племянник царицы Анастасии разделял опалу со своей семьей. Будущий монах, должно быть, проживал в этом доме даже гораздо ранее, ведь прежде чем бежать в Польшу, ему надо было найти время проделать все известное нам из его биографии. А это бегство можно отнести отнюдь не позже, как к 1602 году. Такова последняя официально установленная дата. Несколькими годами, пусть даже несколькими месяцами ранее, этого последнего года он был посвящен в сан -Дьякона. Следовательно, ему было не менее 25 лет. Ссылаются на то, что церковные уставы, требующие этого предельного возраста, не всегда соблюдались по всей строгости допустим это. Но несколько лет монашеской жизни, а перед тем он успел еще натворить немало проказ, несомненно установлены биографии этого бездельника ко времени его выступления на сцену, которая, по предположению, была в пределах Польши. Эти данные не позволяют думать, что он был тогда еще совсем юношей, а претендент, и это ни для кого не представляло никогда никакого сомнения при своем появлении в Польше, едва только вышел из юношеского возраста».